Доктор Укропов изобрел уникальную методику полного восстановления центральной нервной системы на базе имеющегося костного остова, а через это, но тебе не милейшей чисто теоретически становилось возможным воскрешение личностей давно погибших индивидуумов, и не хватило поликарпу личу какой-то малости. Все методы химического воздействия были испытаны от и до. Оставалась теперь только луч терапия, то есть всяческая зловредная радиация. Эксперименты затянулись, доза, полученная стариком укроповым, накапливалась, и однажды, рискнув увеличить мощность облучения, он пренебрег плотностью отраженного и рассеянного потока. Сердце профессора не выдержало. А вот на меня эта самая радиация подействовала наконец-то благотворно, я проснулся. Точнее, проснулись во мне пресловутые генетические споры. Процесс пошел, с каждым днем все активнее. Денька-то оказалась саморазвивающейся молитвой. Да вы же медик любезнейший. Слыхали, наверное, о подобных вещах. Но говорят все больше о динозаврах, да о мамонтах. И кому они эти чудища, прости господи, надобны? Куда важнее бессмертную человеческую душу в жизни вернуть. И вот любуйтесь, пожалуйста. Я стою здесь перед вами, и мы беседуем как Герцен с Огаревым. Кто из них Герцен, а кто Огарев? Кеша решил не уточнять. И, прогнав в очередной раз назойливую мысль, да занимался, приятель, со скелетами разговариваешь, щипать себя опять-таки не стал, а задал очередной вопрос, точнее, сразу два. Первый, очевидный. Неужели вы никому до меня ничего о себе не рассказывали? И второй, не дожидаясь ответа, с надеждой. Значит, не случайно все. Значит, что-то роднит нас. этого загадочного скелета и меня кешу пальчикова а над чем вы собственно работаете уважаемый и э -э, милейший отвечаю по порядку никому я о себе не рассказывал да и зачем помощь мне никакая не нужна а сам кому я могу быть полезен умником высоколобом так ведь нагонят сюда окаянные всяческих экспертов замучат тестами сделают из меня подопытную сминку а в душу бессмертную наплюют. Вы же человек, хоть и молодой, но с пониманием. Я это чувствую, а главные интересы у нас с вами общие. Неужто не догадались? Я же большой знаток и ценитель ее величества истории. Люблю, знаете ли, заглянуть в глубь веков, опуститься вниз по корням собственного генеалогического древа, дабы ощутить в полной мере аромат ушедших эпох и вместе с легендарными. Кеша уже не слушал. В голове его все смешалось, и стучала там неустанно лишь одна радостная мысль. Свершилось, свершилось. Или вот, к примеру, назовите мне вашу фамилию, услыхал он вдруг. Назовите. Я в тот же миг введу ее в компьютер. У меня, между прочим, есть в этой славной машине своя собственная блуждающая и жестко запароленная директория, в которую я и заношу все сведения о дальних и близких родственниках своих. все, какие удалось разыскать за эти годы. Если вы, скажем, сами из этих мест происходите, то я почти наверняка сумею рассказать очень много об истории соответствующего рода. Так как же с фамилией вашей милейшей? Кеша и не заметил, что уже уступил свое место за дисплеем скелету, а сам стал рядом, держась за спинку стула и пристально следя, как длинные костлявые пальцы с легкостью необыкновенной летают над клавиатурой. запуская специальные программы и вызывая скрытые файлы из глубины компьютерных мозгов. «Пальчиков я, Иннокентий Дмитриевич». «Пальчиков, пальчиков», — зашептал скелет, а потом воскликнул «Ба! Да вы откуда родом-то?» «Из Питера. На Литейном жил до 15 лет. А потом, бать, у меня военные сюда как раз и направили». «Сия информация, милейшая, как раз не очень важна», — перебил скелет. Прощеры ваши откуда? Не знаете случаем? Наверняка не скажу, но батя как раз уверяет, что отсюда, из Мышуйска. О, -о, -о, о Скелет торжественно поднял вверх самый длинный и самый костлявый палец. Тогда ошибки быть не может. Слушайте, неподалеку отсюда, в XVIII веке, знатное имение было, так и называлось, Пальчиково. Ваши напрямейшие предки этими землями и лесами владели. А моя-то фамилия, кстати, юсупов извините, что сразу не представился. Так вот, дочь моя любимая, Аглая, аккуратно кануне осенней кампании 805 года, помните, мы тогда под аустерлицем, французов-то разбили с австрияками в Союзе, генерал Вейротор, блистательный был командир, о чем это я? Да, аккурат в то самое лето, Аглая и выскочила замуж за вашего прапрапрапрапрапрадеда пра пра Пальчикова. Он, кстати, там в Австро-Венгрии и погиб, но род продолжить успел и очень достойный, между нами говоря, дворянский род. Вы не смотрите на то, что фамилия такая смешная — Пальчиковы. Пальчиковы они еще со времен Ивана Калиты на Руси известны были. Впрочем, давайте-ка проверим мою память. Глядите сюда. Кеша попытался глянуть, но изображение перед его глазами плыло и колыхалось. «И где же это он очки оставил?» ведь сидел теперь позади скелета на стуле, а спать хотелось невыносимо, и не было даже сил встать и поискать проклятые стекла. Неожиданно для себя самого он напряг зрение и сумел разглядеть время в нижнем правом уголку на панели задач 23.55. Э-э-э, так ведь через пять минут пробьет ровно полночь, и придет аспирант Кренфаров, и карета превратится обратно в пустую тыкву, а лошади в мышей. «Нет, это какая-то совсем другая сказка», — подумал Кеша, ну такова была последняя мысль, посетившая его. Потом сон сморил окончательно. Кто-то тряс Иннокентия за плечо. Пальчиков поднял голову и сначала увидал серое потухшее стекло монитора, а уж потом обернулся и узнал старого друга Доку. «Вставай, работничек. Я на целых два часа задержался, а ты...» Не ценишь дефицитного времени, эх, молода зелено Это тебе, брат, по девочку ночью бегать надо. Мне же полагается пахать в поте лица на свою кандидатскую. Однако у нас как-то все наоборот получается. Точнее, даже не наоборот, а просто по-идиотски. Зарапортовался возмущенный Дока. Ерунда какая-то. Ты приходишь ко мне в лабораторию и спишь. А Пальчиков все никак не мог понять, где он, и вот теперь принялся запоздало щипать себя за руки и за щеки. Это что, такой новый вид бодрящего массажа?» — не понял Дока. Кеша ответил вопросом на вопрос. «Компьютер ты выключил или кто?» «А ты его включал?» — ядовито поинтересовался аспирант Коренфаров. Домой и накиньте Пальчиков шел как пьяный на автопилоте. И только попив чайку в неурочное время, в квартире все спали, начал потихонечку приходить в себя. Мучила его некая забытая деталь, И, нашарив к памяти подходящую народную примету, Кеша сообразил подойти к большому зеркалу в прихожей. И ведь помогло. Оттуда из-за зеркалья смотрел на него растерянное, утомленное, но счастливое лицо человека, познавшего тайну тайн И ключ к разгадке был здесь, при нем, совсем рядом. «Ну же, ну, еще немножко, ты вспомнишь, ну!» От напряжения на лбу Пальчикова выступили бисеринки пота, они увеличивались на глазах, сливаясь в крупные капли и, наконец, побежали щекотными струйками вниз по лицу. Пальчиков не выдержал и полез в карман пиджака за платком, но платок оказался слишком жестким и почему-то шелестящим. И тогда он все вспомнил. Это был не платок, это была распечатка с компьютера. И еще не развернув первую страницу, он уже увидел, словно читал сквозь плотный лист бумаги «Генеалогическое древо рода Пальчиковых от 11 века до наших дней». На пяти листах и внизу последнего лаконичная подпись в этой изящной виньеточке подготовил сотрудник Мышуйского университета С.К. Юсупов.